как формируется поведение поведение можно представить в виде картины из пазлов где каждый отдельный пазлик является частью общего вы когда нибудь собирали такую картину процесс сборки всегда последователен и имеет определенную логику невозможно собрать картину расставляя пазлы по одному то в левом углу то в нижнем то посередине обычно сборка идет от каких то определяющих пазлы с прямой обрезкой являются рамкой Далее собирают какие-то пятна картины. Это некие самые понятные для сборки островки картины, на которых самый читаемый принт или какой-то особенный цвет, который не встречается на остальной части общего изображения. Затем или по одному пазлу к этим уже собранным пятнам добавляется новый элемент, или формируются еще другие небольшие зоны из нескольких пазлов. Но угад или как-то еще, это не так важно. Я хотела сказать, что формирование поведения собаки несколько похоже на этот процесс, где один пазлик – это одно упражнение, пятно из некоторого количества соединенных деталей. Это какой-то навык, который сформировался из упражнений, пазлов. А соединенные между собой эти пятна и есть все поведение собаки. Картина в целом. Закреплю эти аллегории. Упражнение – пазл. Навык – пятно из какого-то количества соединенных пазлов. Поведение – вся картина. Иногда человек хочет решить только какую-то одну проблему. Не знаю, например, собака убегает. Но если он начнет собирать только это пятно поведения, то что-то, конечно, прорисуется, лучше, чем ничего. Но общей картины не будет, потому что это поведение связано с другими упражнениями, с липкостью, с нейтральным отношением к раздражителям, с ошибками, которые делает хозяин, с социальным контактом и многим другим. Мы даже точно не можем сказать, где одно пятно собранных пазлов, например, липкость, начинает перетекать в другое пятно собранных пазлов, например, подзыв. Поэтому первый вывод: нельзя работать только над одним навыком изолированно и ждать от этого фантастического результата. Любой навык является продолжением какого-то другого навыка. Чтобы получить итог, нужно смотреть на поведение как на единую картину и собирать его, постепенно добавляя все новые и новые пазлы, соединяя их с другими. Второй важный момент. Сборка отдельных пятен тоже идет последовательно. Один пазл, потом к нему другой, третий, четвертый. Вот мы видим какой-то островок, пятно от общей картины. Как мы уже обсудили, множество таких кусочков и формируют картину в целиком. Но как формируется это пятно? По одной детальке. Сначала кладется пазл с каким-то определяющим изображением. К нему добавляют такой, где идет продолжение этого определяющего изображения или его кусочек. Далее по одному пазлику пятно расширяется до какого-то размера. Теперь вновь представьте, что этот островок, пятно, это один какой-то навык, А одна деталь из него – это упражнение, формирующее этот навык. Навык – пятно картины – не может быть представлен одной деталью. Один пазл отдельно – это все еще один отдельно болтающийся кусочек. И пока он не соединится с другим, неясно, что он из себя представляет. Чем больше деталей включает пятно, тем понятнее, что на нем изображено. Например, навык подзыва формируется из множества упражнений, которые соединяются между собой, образуя одно из пятен на картине поведения. Это не одна деталь. Одна деталь не кажется понятной в рамках картины, когда она ни с чем не соединена. Но целый островок, да еще если он большой, то уже есть ощущение процесса сборки общей картины. Вывод номер два. Один навык формируется из ряда упражнений, а из ряда навыков формируется поведение. При этом эти упражнения усложняются постепенно и отрабатываются в разных ситуациях. Например, все тот же подзыв. Одно дело, когда собака отозвалась на свою кличку дома или в чистом поле на прогулке. И совершенно другое, когда собака отзывается из игры с другими питомцами или от преследования белки. Чтобы питомец знал подзыв и из этих ситуаций, нужно заниматься именно ими, ставя все новую и новую деталь в пятно картины. Сейчас только запоминаем второй вывод, что одна команда, пятно картины, не формируется из одного пазла. Это целый набор, который собирается постепенно. Есть большие пятна картины, есть маленькие пятнышки. То есть более сложные навыки, которые собираются дольше из множественных ситуаций и упражнений. Есть попроще. Третье. Картина может быть собрана на 10%, почти все пазлы разбросаны, сформирована может быть только рамка и какие-то отдельные небольшие островки. Общая картина еще совершенно непонятна, и результат не хочется никому показывать. Но это результат. 10% это лучше, чем 0, это часть от 100%, и без этих 10% никогда не получится 100%. Невозможно получить 70-процентную готовность картины, если когда-то не было тех стартовых 10%, а затем 20%, 30% и так далее. Скорость сборки будет зависеть от многих факторов: от сложности этой картины, от вашего таланта, от времени, которое вы этому уделяете, и от наличия или отсутствия инструкции к этой картине. Ну и четвертое. Обещаю, это последнее, что я даю в этой странной и, возможно, уже надоевшей аллегории с картиной, пазлами, островами и деталями. Чем больше деталей, пятен картины соединены друг с другом, тем надежнее сама картина. Например, при перемещении ее в пространстве. Если не хватает всего одной детали, то это хоть и будет заметно, и иногда, кстати, почти незаметно, и нужно постараться еще заметить одну отсутствующую деталь из тысячи других. Но это не особенно повлияет на подвижность картины, если ее перемещать. Пазлы все равно крепко соединены между собой и удерживают друг друга сами по себе. А если не хватает половины картины, то она будет ненадежна, она постепенно будет разрушаться, и даже там, где зоны уже сформированы, но не закреплены, они будут постепенно рассыпаться, отсоединяя от себя все новые и новые детали, островки из деталей. Я не имею в виду, что именно при транспортировке собака будет выдавать что-то нестабильное или какие-то недочеты в поведении, хотя и это тоже. Я больше в целом, что 20% от воспитания это не слишком стабильно, это будет постоянно рассыпаться в той или иной ситуации, потому что картина целиком не сформирована, и одни навыки не поддерживают другие. В момент, когда я писала эту главу, мне пришло уведомление, что меня отметили на какой-то сториз. Я зашла посмотреть и сделать стандартный репост этого отзыва. А там ученица написала пару строк именно о том, что я сейчас описываю в книге, поэтому вставляю ее слова. Занятия идут полным ходом, ведь курс мы еще до конца не прошли. Правильно выстроенная система накладывается на воспитание слоями. Кажется, что ничего не получается, и все это ерунда какая-то. Но потом в один день открываются глаза на всю эту систему, и ты такой, фигасе а собака-то уже все выполняет, так радостно. Владельцы став буля виски Марина и Саша.